что побери. Дана сенсацию произвела бы в Петербурге, и он тоже при помощи её приданного. После того, как господин Тюран мысленно разбросал несколько миллионов долларов, он убедился, что занятие настолько ему по вкусу, что решил доехать до Канштата, где у него внезапно оказались срочные дела, требующие его присутствия на определённое время. Мисс Стронг рассказала ему Стоит ит она с матерью к дяде, проживающему там, и что они ещё не решили, сколько времени там пробудут, может быть, несколько месяцев. Она очень обрадовалась, узнав, что Мисье Тюран тоже едет туда. "Я надеюсь, мы будем поддерживать наше знакомство", сказала она. "Вы должны сделать визит маме, как только мы устроимся". Господин Тюран был в восторге и не замедлил выразить его. Миссис Стронг относилась к нему далеко не так благосклонно, как дочь. "Не знаю почему, и я не доверяю ему", сказала она как-то Газели. "Он как будто настоящий джентльмен, но иногда у него появляется в глазах какое-то странное, бегающее выражение, которое я не умею объяснить, но от которого я чувствую себя не по себе". Дочь Рассмеялась. «Ха-ха-ха! Ах вы глупенькая моя, милая мама!» Сказала она. «Возможно. Но я предпочла бы общество мистера Кальдуэлла». «Да и я тоже», — согласилась дочь. Господин Тюран сделался частым гостем в доме дяди Газель Стронг в Кондштадте. Он ухаживал совершенно открыто, Он так умел предупреждать каждое желание девушки, что она все меньше могла без него обходиться. Нуждалась ли она или ее мать или кто-нибудь из кузинов в провожатом, надо ли было оказать дружескую услугу, вездесущий и обходительный месье Тюран всегда бывал под рукой. Дядя и вся его семья полюбили его за неизменную галантность и услужливость. Месье Тюран начинал становиться милым. необходимым. Наконец, выбрав удобный момент, он сделал предложение. Мисс Стронг была поражена, она не знала, что сказать. Я никогда не думала, что у вас могут быть ко мне чувства такого рода, отвечала она. Я всегда видела в вас только милого друга. Я не могу сразу дать вам ответ. Забудьте, что вы попросили меня быть вашей женой. Будем продолжать по-прежнему, и я попробую подойти к вам с иной точки зрения. Может быть, я приду к заключению, что чувство мое к вам больше дружбы. Мне, конечно, ни разу не приходило в голову, что я могу полюбить вас. Месье Тюран вполне согласен с такой постановкой вопроса. Он сожалеет, что поторопился, но он так давно и так преданно любит ее, что ему казалось, это всем ясно. Я полюбил вас с первой минуты, как увидел вас, газель, говорил он. И я готов ждать, потому что уверен, что такая сильная и чистая любовь не может быть не вознаграждена. Всё, что я хочу знать, это что вы не любите другого. Можете вы мне это сказать? Я никогда в жизни никого не любила, отвечала она, и он удовлетворился. По дороге домой он купил паровую яхту и выстроил виллу стоимостью в несколько миллионов долларов на берегу Чёрного моря. На следующий день Газель Стронг пережила одну из самых радостных неожиданностей. Выходя из ювелирного магазина, она столкнулась лицом к лицу с Дженн Портер. "Как? Дженн Портер!" крикнула она. "Откуда ты свалилась? Я не верю своим глазам". "Ну, в самом деле", воскликнула не менее изумлённая Джен. А я-то в воображении рисую себе, как вы всё живёте там в Балтиморе. И она ещё раз обняла приятельницу и осыпала её поцелуями. Когда кончились взаимные объяснения, газель узнала, что яхта лорда Теннингтона остановилась в Канштате на неделю, по крайней мере, а затем будет продолжать свой путь вверх вдоль западного берега Африки и обратно в Англию, где закончил Джен. Мы обвенчаемся. Так, значит, ты ещё не замужем? спросила Газель. Нет ещё, подтвердила Джан и прибавила совсем не к стати. Я хотела бы, чтобы до Англии было бы много миллионов миль. Произошёл обмен визитами между яхтой и родственниками Газель. Устраивались совместные обеды, прогулки за город для развлечения гостей. Месетюран каждый раз был желанным гостем. Он и сам устроил обед для мужской половины компании. и сумел заслужить расположение лорда Теннингтона разными услугами. До сведения господина Тюрана дошли кое-какие слухи о возможных последствиях стоянки яхты в Канштате, и он не хотел быть исключённым. Однажды, оставшись наедине с англичанином, он дал ему понять, что помолвка его с мисс Стронг будет оглашена, как только они вернутся в Америку, но ни слова об этом, дорогой Теннгтон, ни слова. Поразумеется. Я прекрасно понимаю, друг мой, ответил Тейнтон. Но вас можно поздравить, чудная девушка права, чудная. На следующий день миссис Стронг, Газель и месье Тюран были в гостях на яхте. Миссис Стронг говорила, что она очень довольна своим пребыванием в Канштате и очень жалеет, что письмо из Балтимора от её адвоката заставляет её сократить свой визит. Когда вы отплываете, В начале будущей недели должно быть в самом деле у вас в Миссетюран. Как я счастлив. Я тоже должен возвращаться и могу проводить вас и быть вам полезным дорогой. Это очень мило с вашей стороны, Миссетюран, заметила миссис Стронг. Мы, конечно, с радостью отдадимся под ваше покровительство, но в глубине души, не зная сама почему, она предпочла бы обойтись без него. Бог мой, воскликнул немного погодя лорд Тейннгтон. Прекрасная идея. Ну, конечно, Тейнитон, ставил Клейтон. Идея должна быть прекрасна, раз она пришла вам в голову, но всё-таки, в чём дело? Проехаться в Китай по дороге к Южному полюсу, да? Ну, знаете, Клейтон, нечего злиться на человека только потому, что не вы предложили эту поездку. С самого нашего отплытия вы не перестаёте ворчать. Нет, сэр, продолжал он. Идея прекрасная, и на этот раз даже вы с этим согласитесь. Идея заключается в том, чтобы захватить с собой до самой Англии миссис Стронг, мистер Стронг и господина Турана, если он захочет. Ну, что вы теперь скажете? Прошу прощения, Тенни, Стрина, крикнул Клейтон. Идея в самом деле блестящая. Я от вас этого никогда не ожидал. Вы твёрдо уверены, что она не заимствована? И мы отплываем в начале недели или вообще в день, удобный для миссис Стронг? закончил Людвиг Обильный англичанин таким тоном. будто вопрос только в дне отплытия. Пощадите, лорд Теннингтон, вы не дали нам возможности даже поблагодарить вас, а тем более решить, можем ли мы принять ваше любезное приглашение, взмолилась мисс Странг. Ну, разумеется, вы можете, решил за Нью-Теннингтон. Мы будем в пути недольше любого пассажирского парохода, и вам будет не менее удобно. А сверх того, вы нужны нам, и мы не принимаем отказа. Итак, Было решено, что яхта отплывает в ближайший понедельник. 2 дня спустя, после выхода в море, девушки сидели в каюте Газель и рассматривали фотографии. Это были снимки, сделанные за всё время пути, начиная с отъезда из Америки, и девушки погрузились в их рассматривание, причём Джен задавала массу вопросов, а Газель отвечала целым потоком пояснений, касающихся разных сцен и лиц. "А это", вдруг сказала она. "Этот человек, которого ты знаешь. Бедный. Я часто хотела расспросить тебя о нём, но всегда забывала, когда мы встречались". Она держала фотографию так, что Джен не могла видеть, кто на ней изображён. "Его звали Джон Калдуэлл", продолжала Газель. "Ты помнишь его? Он англичанин, встречался с тобой в Америке". "Я не помню такого имени", ответила Джен. "Дай мне взглянуть на карточку". "Бедный" Он свалился за борт, когда мы шли сюда вдоль Африки. И с этими словами она протянула карточку Джен. Свалился за борт? Как? Газель. Газель, не говори, что он утонул. Газель, ведь ты шутишь. Скажи, что ты пошутила. И прежде чем испуганная мисс Стронг успела её подхватить, Джен Портер упала на пол в обмороке. Когда Газель привела подругу в чувство, Она долго молча смотрел на неё. Джен тоже не заговаривала.